Глава 28. Когда я прихожу в себя, вокруг темно и тихо. Видимо, мятеж закончился. Хотя нельзя исключать и того, что я уже отошел в мир иной. Открывается дверь, комнату заливает свет, входит Макри. На голове у нее повязка, но в остальном она выглядит вполне здоровой. Чем все кончилось? Контр заклинания лесуториды сработало. Часа три назад город начал возвращаться к нормальному состоянию. Словом, вам с ханомой повезло. А ты, надо сказать, здорово дрался. Спасибо. Как ни странно, я чувствую себя не очень плохо, хотя после того, что мне пришлось испытать, я должен был бы находиться при смерти. Маги вас слегка подштопали, тебя и ханому. Естественно, после того, как успокоили принцессу. Психи образумились и ушли тушить пожары и зализывать раны. Половина города выгорела, но волшебники, те, что выжили, вторую половину от огня отстояли. Сейчас все более или менее под контролем. Служба общественной безопасности вывела на улицу большие силы. Где Ханама? В соседней комнате маги потратили уйму времени на то, чтобы исцелить ее раны. Лучше бы они позволили ей умереть. Макри замечает, что чувство благодарности мне, видимо, незнакомо. Лишь боевое искусство Ханамы помогло нам сдержать толпу. Без нее нас бы здесь не было. Не исключено, что ты права, но, может быть, и нет. Мне кажется, что я и в одиночку справился бы отлично. Впрочем, хватит болтать. «Пора возвращаться к делам неужели я вернула кредити в принцу и видимо собрал достаточно материала для того чтобы не допустить цели до суда насчет принцессы правда у меня такой уверенности нет остается только надеяться что епископ джеки сдержит слово и убедит власти что его духовная дочь дракона не приканчивала остается пурпурная ткань я о ней много думал впрочем сначала надо повидаться с ханомой макр мой план отклоняет Я знаю, что ей не терпится вернуться в Секиру и посмотреть, не увел ли кто подшумок те несчастные медяки, которые она собрала для своей дурацкой ассоциации благородных дам. Я должна проверить, не сгорели ли мои конспекты по философии. Заявляет она и убегает. С Ханамой мне приходится встречаться одному. В соседней комнате миниатюрной убийцы, естественно, не оказывается. Я нахожу ее в винном погребе. Она сидит на полу с бутылью в руке. Ее черное одеяние после битвы превратилось в лохмотья, но в остальном вид у нее столь же приличный, как и у меня. Маги, видимо, хорошо потрудились. «Ну и ну», — говорю я. «Два удивительных открытия за один день». «Каких?» «Ну, во-первых, я обнаружил, что и тебе для успокоения нервов требуется выпивка». «Для успокоения нервов выпивка мне не требуется», — ледяным тоном произносит Ханама. «Ну, а мне требуется, и даже очень. Я выбираю бутыль». Открываю штопором, который постоянно ношу с собой на цепочке для ключей, и сажусь на пол рядом с Ханамой. Мы только что закончили битву со столькими психами, сколько нормальный человек не встретит за всю жизнь. Героический поступок не устаю повторять я самому себе. После подобного эпического подвига любой его участник, включая лишенную эмоций профессиональную убийцу, имеет право на бутылку. И это подводит меня ко второму выводу касательно тебя, Ханама. Оказывается, ты вовсе не чужда эмоций. И почему же ты так решил? Ты спасла мне жизнь. Весьма растроган. Пусть это тебя не волнует. Я спасла тебе жизнь только для того, чтобы ты помогал мне сдерживать толпу. Я меняю тему беседы, поскольку она, по-видимому, не врет. Знаешь, ханама, меня очень удивляет то, что в последние дни ты стала слишком часто попадаться мне на глаза. Пока я еще не нашел этому объяснения, однако должен признать, что ты человек неплохой, несмотря на высокое положение в гильдии убийц. Несколько необщительная правда, что, впрочем, вполне естественно для женщины, которая во время Снежного Бурана в одиночку перебралась через стены замка Мансехат, чтобы убить консула Павия. Словом, с тобой очень приятно иметь дело. Говоря, что однажды ты в один день умудрилась прикончить колдуна-сенатора и вождя орков. Это правда? Члены гильдии убийц никогда не обсуждают свою профессиональную деятельность, отвечает Ханама. Твое здоровье, говорю я, высоко поднимая бутыль. Она чуть-чуть приподнимает свою, и мы вместе пьем. Вдоль стен подвала тянутся полки, до отказа забитые бутылками и бочонками с вином лучшего урожая, однако пива я не вижу. Я приканчиваю одну бутыль и открываю другую, которую выбираю из хранилища коллекционных вин. Я не спрашиваю Ханаму, почему ее гильдия охотится за пурпурной тканью эльфов, так как знаю, что она будет просто отрицать этот бесспорный факт. Однако позволяю себе выразить изумление по поводу того, что мы обнаружили ее без сознания на берегу моря. Но я тоже удивлена. Несколько обеспокоенно произносит она. Я всегда была уверена, что в любом состоянии способна почувствовать приближение врага, даже если я уже наполовину утонула. Колдовство? Ханама качает головой и говорит, что не почувствовала присутствие магии. Я тоже не уловил на берегу никаких магических сил. Итак, нападение на побережье остается для нас тайной. Еще более удивительно то, что по странному совпадению, точно такому же нападению подверглась и Сарина беспощадно, что после ее боевой выучки у монахов-воинов практически невозможно. Однако вот случилось. Анализируя эти два события, можно сделать вывод. В Турае появился умелец, способный тайком подкрадываться даже к самым опытным бойцам и бить их по затылку тяжелым предметом. Не значит ли это, что пурпурная ткань у Ханамы отнял тот же человек, который забрал диво у Сарины? Любопытная мысль. «Там что-то было, но...» Я смотрю на нее вопросительно. «Не могу сказать, что именно. Мне кажется, в тот момент, когда меня ударили, я ощутила, не знаю, чье-то присутствие, но это был не человек. Может, Орк?» Больше Ханама ничего сказать не может. Все произошло очень быстро, и, кроме того, она тогда едва не утонула. В глубине сознания у меня мелькают туманные образы и исчезают раньше, чем я успеваю определить, что это было. Ханама допивает бутылку, грациозно поднимается с пола и говорит, что пора проверить, как идут дела в помещении гильдии. Как третье лицо в руководстве, она имеет право на ношение защитного ожерелья, но на рядовых убийц подобная привилегия не распространяется. Страшно представить, что они могли натворить после того, как у них поехала крыша. Ханама уходит, а я откупориваю очередную бутылочку. В погребе прохладно, и я в первый раз за многие недели чувствую себя комфортно. Меня тянет ко сну и мутит при одной мысли о том, что надо возвращаться к работе. Все же лучше, чем ворочать веслом на каторжной галере. Бормочу я, с трудом поднимаясь на ноги.